но подозрение было большое, а когда я представлял себе экономку Генриха, я понимал, что он мог искать подход к женщинам. Сама мысль об этом мне была противна, но я мог его понять, как понимал многое очень противное, что творилось в интернате. Только теперь я понял, что сам указал ей на папу Иоанна и на Цюпфнера чтобы утешить ее в минуты сомнения. Я удивительно честно вел себя по отношению к католицизму. Это-то и было ошибкой. Но для меня Мари так естественно была католичкой, что мне хотелось сохранить в ней эту естественность. Я будил ее, чтобы она не проспала, когда надо было идти в церковь. Часто я вызывал такси, чтобы она не опоздала, а когда мы приезжали в протестантские города, я обзванивал все церкви, чтобы найти для нее, где служат мессу, и она всегда говорила, что это во мне самое хорошее, но потом хотела меня заставить подписать эту проклятую бумажку и письменно обязать воспитывать наших детей католиками. Мы часто говорили о наших детях. С какой радостью я ждал детей, мысленно разговаривал с ними, носил на руках, делал им гоголь-моголь из сырых яиц. И меня беспокоило лишь то, что нам придется жить в гостиницах, а в гостиницах хорошо относятся только к детям миллионеров или королей. А на детей не королей или не миллионеров, особенно на мальчишек, всегда орут «ты не у себя дома». И в этих словах тройная передержка, так как предполагается, во-первых, что дома ты ведешь себя по-свински, во-вторых, что ты только тогда счастлив, когда ведешь себя по-свински, а в-третьих, что ребенок никогда не смеет быть счастливым. Девочки может еще повести, про нее скажут «чудная крошечка» и будут с ней ласковы, но на мальчишек шипят, особенно в отсутствии родителей. Для немцев мальчишка всегда невоспитанный ребенок. И это прилагательное уже настолько слилось со словом «мальчишка», что его и выговаривать не надо. Если бы кому-нибудь пришла мысль проверить лексикон, которым пользуется большинство родителей в разговорах с детьми, то оказалось бы, что по сравнению с этим лексиконом словарный запас газеты «Бильд» Это просто толковый словарь братьев Гримм. Bild, бильт сайтунг иллюстрированная газета, бульварная массовая газета, выпускающаяся шпрингеровским концерном, рассчитанная на самые низкие вкусы и примитивные запросы малограмотной публики. Скоро немецкие родители будут разговаривать со своими детьми на языке «Мадам Калик» «Ах, какая прелесть!» или «Ах, какая гадость!» Только иногда они будут позволять себе более точные выражения, скажем, «Не смей спорить» или «Этого ты не понимаешь». Мы с Мари даже говорили о том, как мы будем одевать наших детей. Она стояла за элегантные светлые пальтишки а я за куртки-канатки. Я представлял себе, что ребенок в элегантном светлом пальтишке никак не сможет шлепать по лужам, а в куртках-канатках очень удобно дрызгаться в лужи. И она, я все думал, что у нас будет девочка, будет тепло одета, а ножки будут открыты, и если она начнет швырять в лужу камни, то брызги, если и попадут, то только на чулки, А не на пальтишко, и если она начнет жестянкой вычерпывать лужу и вдруг выплеснет грязную воду через край жестянки, то грязь не обязательно попадет на пальто. Во всяком случае, скорее всего, запачкаются только чулочки. Но Мари считала, что в светлом пальтишке она будет осторожнее. А вопрос, будут ли наши дети действительно дрыгаться в лужах, мы никогда толком Не выясняли. Мари всегда улыбалась, уклонялась от этих разговоров и говорила, подождем, подождем. Если у нее от Сюпнера будут дети, она их не сможет одевать ни в куртки-канатки, ни в элегантные светлые пальтишки.